Власть Дебрии. Часть 2. Глава 1. Пахом Степанович покидает лагерь. Глухая долина. Каменный рябчик. Ночная тревога. Рысь. Затесы на дереве. Письмо. Пахом Степанович отправился на поиски Дубенцовой Анюты сразу же после того, как снарядил Черемховского в больницу. Распрощавшись с теми немногими, кто оставался теперь в опустевшем лагере на... Плато он накинул на руку повод лошади и двинулся на восток к близнецам. От близнецов он прибыл к разделке долины, где была оставлена веха, и теперь пошел по следу, проделанному им и Черемховским вчера. В десятом часу утра он достиг болотистой впадины, где вчера профессор обнаружил магнитную аномалию. Здесь он расседлал умеренно и принялся готовить себе завтрак, чтобы подкрепиться перед началом трудной работы следопыта. За долгие годы скитаний по тайге у Пахома Степановича не только выработалась привычка вести себя в глухом лесу, как в собственном доме, но и накопился опыт все делать четко, без лишних движений, без лишней затраты времени и труда. Он знал, где искать воду, каким пользоваться топливом, чтобы скорее сварить пищу, где ставить бивуак в зависимости от погоды и времени дня. Тайга для него не была загадкой, наоборот, она была для него открытой книгой, которую он умел мастерски читать. Из этого глубокого знания этой южной жизни у него и складывалось мастерство следопыта. Трудно было бы уложить в какие-то конкретные правила то, что составляло это мастерство. Он искал след человека или зверя в дремучем лесу, иногда по еле заметным борозкам в траве, по вмятинам трухлявом валежнике, иногда обращал внимание на свежесломанную или неестественно повернутую веточку или листок. Он обладал каким-то внутренним чутьем знанием множества почти неуловимых примет, умением строить догадки, предположения, которые, как правило, оправдывались. Это было искусство, и в этом искусстве он почти не имел себе равных. Позавтраков и отдохнув, Пахом Степанович повел след Дубенцова и Анюты. Уже на первом километре их след потерялся на каменной осыпи вдоль подножья сопки, где прошли заблудившиеся. Пахом Степанович не остановился, а пошел через Осыпь наугад, уверенный, что Дубенцов и Анюта прошли именно здесь, а не в ином месте. Миновав Осыпь, он долго искал след, ползал на коленях и, наконец, найдя его, больше уже не терял до вечера. Вечер застал Пахома Степановича в глубокой узкой долине, глухой и мрачной, как подземелье. По дну ее струился маленький ручей. Таежник оставил у следа строганную палку, и хотел было уже устраивать себе ночлег, как вдруг его внимание привлек непонятный звук, напоминающий писк цыплят, когда они усаживаются на насест. Пахом Степанович пригляделся к кусту орешника, что распустился у самого ручья, и в густейшем мраке увидел на ветках несколько крупных птиц, похожих на курочек. По светло-серому оперению он узнал каменных рябчиков, самых беспечных из всех пернатых, населяющих тайгу. Таюжник знал, что на них не требуется тратить даже заряда, ему приходилось видеть этих птиц и раньше в разных уголках тайги. Похом Степанович усмехнулся, словно встретил старых знакомых, срезал ветку, очистил ее от сучков, а вершенному ветки загнул и устроил на ней нечто вроде петельки С этим нехитрым орудием он подошел к кусту орешника. Птицы, не трогаясь с места, вертели головами, не без удивления рассматривая человека. А старый таежник, действуя с большой осторожностью, стал медленно надевать петельку на голову крайней птицы. Рябчик удивленно склонял голову то на одну, то на другую сторону, косил на пахома Степановича круглой бусинкой Глаза окаймленного оранжево-красного ободком Потом энергичнее завертел головой И стал сердито клевать ветку Но улетать и не помышлял Когда петля была уже на шее птицы Пахом Степанович легким, но быстрым рывком Сдернул ее с куста и ножом отсек голову Несколько рябчиков с погнутым шумом улетели Но два продолжали сидеть, как ни в чем не бывало Одного из них Пахом Степанович снял с куста этим же способом, и только тогда улетел последний. Привязав конях кусту орешника на длинный, тонкий, крепкий канат, старый таюжник облюбовал место для себя и принялся готовить ночлег. Земля была влажная после прошедших дождей. Пахом Степанович натаскал кучу сушника и развел под ним огонь. Скоро огромный костер пылал на дне глухой долины, бросая зловещие красные отцветы на выступающие из темноты мощные стволы кедров и пихты. Сухой валежник сгорел быстро. Пахом Степанович сгреб головней золу в ручей. На том месте, где только что полыхал костер, земля стала сухой и теплой. Здесь таежник и устроил себе ночлег. Он разослал по земле пихтовую кору, а поверх бросил кабаню шкуру, свою неразлучную таежную постель. Над шкурой натянул палатку на комарник, потом перетащил все имущество в палатку и только после этого принялся готовить ужин. В долине стало совсем темно, хотя в просветах между кронами еще виднело зеленовато-прозрачное небо. Видимо, солнце еще не скрылось за горизонтом. В вершинах деревьев гулял ветер. Тайга гудела, глухо, однообразно, нагоняя тоскливые думы на путника Из всех времен суток в тайге Пахом Степанович больше всего не любил вечер, особенно когда приходилось бывать одному среди дремучих зарослей леса. В такую пору на старого таежника наваливалась необъяснимая тоска. чего бы? Может быть от того, что утихали голоса лесных обитателей, переставали резвиться бурундуки, белки, синицы, а на охоту выходили хищники?» или в такие минуты вспоминался домашний уют, беззаботный отдых после трудового дня в кругу семьи. Пахом Степанович не задумывался над этим. Сейчас он тоскливо думал о судьбе Дубенцова и Анюты. Ему хотелось идти и идти, чтобы скорее нагнать их, а ночь заставляла его сидеть на месте. Но вот сварилась вкусная похлебка из рябчиков. Ее душистый пар раздражал аппетит. Пахом Степанович достал пару сухарей и, проголодавшийся, с жадностью стал есть. Опорожнив котелок и выкинув обглоданные кости, он зачеркнул воды из ручья и с удовольствием напился. Потом сложил ночник. Костер из трех сухих валежин, перекрещенных на толстом бревне, так они горят всю ночь, давая достаточно тепла и света. Перед тем, как лечь спать, Пахом Степанович сходил проведать Мерина, которая пасся под кустом орешника возле ручья. Конь дружелюбно потянулся хозяину мордой. «Что, паря, устал?» — ласково проговорил Пахом Степанович, похлопывая Мерина по шее. «А в сабы тебе, да не обессудь, браток, маловато его у нас. А работы впереди, ой, как много. Вот денька через два начну тебя поддерживать. Видать, трудненько нам придется. Но отдыхай, отдыхай, запасайся, селенок. Я тоже пойду сосну маленько. Через несколько минут он уже крепко спал. Но, как ни крепок был его сон, слух отмечал неумолчный гул ветра вверху треск разгорающихся на костре бревен, журчание ручья, фырканье мерина. Вот он уловил, что лошадь начинает тревожно похрапывать, потом бешеный топот, жалобное зовущее ржание. Заряженная берданка лежала под боком, это было давнишним законом неспокойной жизни. Одно движение — и ружье в руках, еще одно движение — и таежник за пологом палатки. Настороженное, хладнокровное внимание мгновенно схватывает все, что происходит вокруг. Лошадь, натянув канат, сжалась к костру, испуганно пряла ушами, как будто нет ничего подозрительного. Но чутье животного не может обмануть. Пахом Степанович бесшумно укрылся за кустом орешника, постоял там, чутко вслушиваясь в неясные шорохи ночи. К своему удивлению, он ничего не обнаружил и теперь. Тогда старый таежник запрокинул голову и стал всматриваться в верхние ветви деревьев. В первую же минуту он обнаружил врага. Сверху из густой темноты светятся, переливаясь и не мигая, две зеленые искры. Таежник вскидывает берданку, и выстрел раскалывает тишину ночи. Мерин шарахается с неистовым храпом. Трещат сучья и ветки на соседней пихте, с нее срывается что-то грузное, и с размаху ударяется озим вблизи лошади. Мерин снова шарахнулся, туго натянув канат, но быстро успокоился. Пахом Степанович подошел к убитому зверю. Это была рысь, подкарауливавшая лошадь. Она обыкновенно бросается на добычу с дерева вниз и впивается жертве в затылок, будь то огромный ось или маленькая кабарга. Сосет кровь до тех пор, пока жертва не падает обессиленной. Пуля разбила рыси морду и вышла в затылок, вырвав порядочный клок кожи. Зверь был похож на большую кошку. Разница была лишь в размере. Обитающая обычно на деревьях, Рысь в сравнении с кошкой казалась неуклюжей. Ноги ее походили на кривые палки, толстые, несоразмерно длинные. Они как-то неловко приделаны к ее вытянутому телу. Тупая широкая морда с пушистыми бакенбардами застыла в яростном оскале. Широкие у основания и узкие к концам уши заканчивались черными кистями-султанчиками. Рысь недавно выленила. Красивая мелковорсистая шкура ее была грязновато-белой в круглых светло-бурых крапинках. Пахом Степанович волоком подтащил убитую рысь к костру, примостившись поудобнее, достал за пояса большой охотничий нож и начал снимать шкуру. Можно было бы заняться рысью и завтра, да это не в правилах старого таежника. Он знает, как плохо снимается шкура, когда зверь зверя стынет. К тому же, до завтра шкура должна просохнуть. Ободрав рысь, Пахом Степанович растянул шкуру на распорках, поправил бревна в костре, обмыл в ручье руки и снова улегся спать. Чуть только забрежило и начали гомонить ранние птицы, Пахом Степанович был уже на ногах. Пока мрак лесу предел, таюжник приготовил завтрак и поел. Насколько Пахома Степановича омрачал вечер в тайге, настолько радовало его утро. Утром жизнь в лесу бывает особенно бурной. Словно радуясь, что их не тронул ночью хищник, и они вновь увидели солнце, мелкие обитатели тайги шумно резвились в ветвях и на земле, шумели, пищали, свистели, образуя нестройный концерт, полный торжества жизни». После завтрака Пахом Степановича седла лошадь и, держа ее в поводу, повел след дальше, распутывая нить неизвестной судьбы заблудившихся. Больше всего огорчала его медлительность, которой приходилось продвигаться вперед. Он понимал, что если все время идти таким темпом, то ему придется затрачивать два дня на то расстояние, которое Дубенцов и Анюта проходят за день. По выходе из глухой долины Пахом Степанович наткнулся на остатки костра. Земля под кроной огромной пихты была расчищена, видно ее сушили костром. В двух местах лежали листы коры, над корьем торчали колышки палатки на комарника. рядом лежали обуглившиеся бревна остатки ночника. Прибитие дождем зала указывало на то, что Дубенцов и Анюта провели здесь следующую ночь после остановки у подножия дальней сопки. Стало быть, это их второй ночлег. Поблизости валялась только одна порожняя банка из-под консервов. Приберегают, значит, поняли, что заблудились, раздумчиво пробормотал Пахом Степанович. Неужто и после этого не догадаются ставить отметки в лесу? Он внимательно осмотрелся вокруг и к великой своей радости увидел белые затесы на стволах, чередуя уходящие в вглубь зарослей. «Вот за это ты молодец, Виктор Иванович», — воскликнул Пахом Степанович. «Теперь-то я пойду быстрее». Идти стало легче во много раз. Отпала необходимость кропотливо искать след. В полдень затесы привели Пахома Степановича к месту третьего ночлега Дубенцовой Анюты. Возле остатка бивуака таежник увидел большой затес на стволе пихты. Какие-то царапины на белой древесине затеса привлекли его внимание. Пахом Степанович ослабил подпругу мерину и пустил его пастись, а сам подошел к дереву. Он разглядел хорошо заметные буквы, нацарапанные, видимо, острием ножа. Таежник примостился поудобнее и стал разбирать. Вскоре он прочитал «Пахом Степанович, мы заблудились». Сбилу с толку магнитная аномалия. Уверенные, что вам придется искать нас, решили написать. Мы пока не знаем, в какую сторону от нас лагерь. Решили идти только на Юго-Восток. По нашим предположениям, там и должен быть лагерь отряда. В крайнем случае выйдем к Хунгари. Пока что духом не падаем, твердо держимся на ногах. Будем крепиться до конца. Следите по затесам, дубенцов. Черемховская.